Глава одиннадцатая. Захват. Шульт вошел в туннель. Алекс, не раздумывая, направился вслед за ним, но, пройдя несколько шагов, замер. Все стало слишком непривычным. Армия исчезла, а звуки сражения доносились словно через толстую стену. Хотя это было понятно, но вот то, что стены туннеля превратятся в маслянистую черноту, он никак не ожидал. Темная субстанция давила со всех сторон и, казалось, не имела дна. Точнее, восприятие ничего не чувствовало. Видимо, это и была глубокая тьма, в честь которой называлась «Школа теневиков». Алекс попытался потрогать субстанцию, и неожиданно это у него получилось. Рука дотронулась до чего-то вещественного и погрузилась внутрь, после чего ощущения как отрезали. Пальцы, казалось, пропали. Торопливо одернув руку, он с облегчением увидел, что ладонь на месте. Алекс с опаской посмотрел вниз. Под ногами расстилалась аналогичная чернота. Но почему они не проваливались в нее? «Это там!» Шольд повернулся к спутнику и махнул рукой за спину. «Просто иди вперед! Я сам не могу двигаться дальше!» Голос теневика в этом месте также изменился, став приглушенным и безжизненным. Алекс молча кивнул, достал копье, окутал его вибрациями разрушения, вытянул перед собой и сделал шаг. Потом еще и еще. Впереди действительно что-то было. Как будто что-то навалилось с той стороны. Однако копье резало пространство, и невидимый барьер сначала отодвинулся, потом затрещало, а в конце и вовсе распался. Два адепта неожиданно для себя оказались снаружи. Уши тут же заложило от шума. По лицу словно наждачной бумагой провели. Лишь благодаря разогнанному сознанию Алекс успел активировать домен. И только после этого смог осмотреться. Вокруг творилось нечто жуткое. Почерневший от пыли воздух вибрировал. А иногда вдруг как бы раскрывался и складывался обратно, уплотняясь в несколько раз. Мимо на огромной скорости проносились смутные тени каких-то предметов. Не без труда Алекс опознал в одном из таких предметов обломок колонны, которыми тут любили украшать здания. Видимо, колонн, как и зданий, больше не осталось. Все разрушил ураган невидимой силы. Точнее, пространственная катастрофа. Из-за шума разговаривать не было никакой возможности, так как стихия рвала домен на лоскуты. Пришлось вкачивать в умение дополнительные резервы. Но возникла другая проблема их стало затягивать внутрь урагана. Такое с доменом случилось впервые. Обычно навык легко удерживал хозяина на месте, но, видимо, тут привычная система координат поломалась, и домен просто не знал, за что держаться. Алекс подозревал, что катастрофа выравнивает внутренние и внешние объемы дворца пространства и огромный город потихоньку впихивается пусть и в просторную, но все же значительно меньшую по габаритам внешнюю оболочку. Возможно, для спрессованной материи место найдется, но все дополнительное пространство должно было куда-то подеваться. Казалось бы, ну что такого? Это же просто пространство. Пустота, по сути. Объемы наложатся друг на друга, и все. Вероятно, рано или поздно это и должно было произойти но прямо сейчас естественная геометрия сильно исказилась. В этот момент домен напоминал островок спокойствия посреди бушующего океана, но катастрофа достигла таких масштабов, что этот островок уже оторвался от дна и вот-вот грозило плыть прочь вместе с двумя островитянами. Внутри что-то кричало миром, но Алекс к ней не прислушивался. Зацепившись восприятием за светящуюся стену за спиной, он стабилизировал домен относительно внутреннего дворца. Единственного пока что целого объекта в округе. И только после этого выдохнул. В результате стало чуть поспокойнее. Хотя шум все еще проникал внутрь, но тратить энергию ради комфорта было глупо. Достаточно, что ноги стоят на земле, они висят в воздухе. «Что происходит?» — закричал Алекс, перекрикивая ветер. — Лига хочет сломать внешний дворец! — заорал в ответ Шульт, вращая глазами и пытаясь ухватиться одной рукой за пол, а другой за стену. Естественно, у него это получалось плохо. — Мы не пройдем здесь, а когда внешний дворец взорвется, это высводит столько энергии, что вся окружающая территория превратится в разрушенную зону. Для нас это смерть! Алекс похолодел. План Лиги стал понятен. Это действительно была ловушка. Лига готова была пожертвовать дворцом, лишь бы уничтожить самых сильных древних и разрушителя в придачу. Хотя, почему в придачу? Скорее всего, он и есть главная цель. Разрушитель настолько достал Лигу, что даже гипотетическая угроза уничтожения Зеранга не остановила их. Двое адептов непроизвольно посмотрели друг на друга. Алекс увидел в глазах древнего нескрываемую тревогу и боль. Не за себя, а за других. Шульду было плевать на кваргов, диких и наемников, но за братьев по школе и коллег из других дворцов он беспокоился и беспокоился сильно. Как в Шульде сочетались спесь с заботой о других, Алекс не понимал. Вот уж действительно теневики были себе на уме, как говорила про них Вассанда. Возможно, это влияние навыка. Или они изначально были такими, а потому и приняли свою силу. «Вечный вопрос. Что было раньше? Курица или яйцо?» «Назад! Уходим!» Возгласы прозвучали одновременно. Но хотя мысли и желания адептов полностью совпадали, с возвращением возникли проблемы. Из-за катастрофы сбоил не только домен, но и все пространственные навыки, в том числе и умение Шульда. «Не получается!» Раздраженно рявкнул Шульд после двух попыток прорваться. «Попробуй еще!» «У меня почти не осталось энергии, идиот!» Адепт с угрозой посмотрел на землянина. «Мол, только попробуй что-нибудь ляпнуть по этому поводу». Но тот и сам догадался, что слабость Шульда вызвана намечающимися проблемами с ядром и слабым набором. Впрочем, у Алекса и самого энергии осталось не то чтобы сильно много. «Тогда проложи самый тонкий канал, я сделаю все остальное!» — приказал он. Шульт молча развернулся и выпустил чернильный луч размером с волос светящуюся стену но едва появившись луч тут же развеялся вот тебе и хваленая школа глубокой тьмы слишком много помех!» шульт со злости врезал рукой по стене но руку просто откинула назад у меня сел на одну такую попытку алекс уставился на стену из замер он не знал планирует ли лига сохранить внутренний дворец или нет По идее, след за внешним противник должен был разрушить и внутренний, что неизбежно добьет выживших членов миссии. Даже тех, которые ухитрятся спрятаться от скелетов. Должно быть, уцелеет лишь хранилище великих артефактов. Что делать в такой ситуации, пока идеи не было. Но в любом случае, сначала надо проникнуть внутрь. «Начинай по моей команде!» Быстро произнес Алекс, вливая энергию в Матрицы. Озеро пустоты. Домен. Поток, который останавливал все энергетические процессы. В мгновение ока он окружил Шульда непроходимым заслоном навыков, оставив небольшой кусок пространства между старейшиной и стеной, после чего воскликнул «Сейчас!». Шульд не мог не почувствовать, что что-то происходит, а также догадывался, чего Алексу стоит каждое мгновение стабильности, поэтому молча выпустил новый лучик-волосок. Тот ударил в стену и потек внутрь на лбу старейшины выступили капли пота признак серьезнейших усилий не говоря ни слова алекс окутал волосок доменом сжал в точку и потащил по каналу на мгновение они снова оказались в море чернильной тьмы чьи стены казалось вот вот их коснуться но все обошлось и через секунду неудавшиеся спасатели вывалились уже внутри дворца шум ветра сменился криками раненых и умирающих перезвоном оружия и треском навыков Шульт со стоном опустился на пол и прошептал я все похоже мне конец ерунда приободрил его алекс ткнув напарника сканирующим лучом ядро пока держится сиди на месте но больше никаких мощных умений не применяй пока я тебя не восстановлю я серьезно шульд не дожидаясь ответа он нашел глазами лицуна и мгновенно оказался рядом лига разрушает дворец заявил алекс «Город вот-вот сложится в несколько раз!» «Темная бездна! Значит, снаружи еще опаснее, чем тут!» «Точно! Нужно найти другой выход!» «Какой, к дьяволу, другой выход?» — заскрежетал зубами ящер. «Мы минуты не продержимся!» «У меня есть план! Держитесь!» У Алекса действительно родилась идея, пока он находился снаружи. Скелеты управляются взломанным хранителем, но тот это делает из рук вон плохо. Значит, эту связь можно ненадолго оборвать, что даст время бойцам чуть накопить энергии и передохнуть. Шаг пространства перенес его на переднюю линию. Лучше всех держались наемники. Высокие уровни и привычка полагаться на свои силы, не связанные с пространством, сделали свое дело. Кроме того, наемников частично прикрыл купол древних в начале поэтому они сохранили немного резервов. Увы, слишком мало для полноценной атаки, но достаточно, чтобы некоторое время сопротивляться дергающимся стражам. Алекс не стал вступать в бой, а просто швырнул вперед несколько шариков хаоса, вложив в каждый по резерву, а потом переместился левее и повторил операцию. Всего он раскидал 10 шариков. Как ни странно, этого хватило, чтобы нарушить связь хранителя со стражами настолько, что те превратились в паралитиков и прекратили стрелять красными линиями. Будь на месте вражеского хранителя кто-то вроде Миром, ничего бы не получилось. Впрочем, противник скоро должен был перестроиться. Однако это была лишь часть плана. Используя остатки резервов, Алекс создал метки и приказал Миром найти командный центр, а сам побежал к Вассанде. Уже ногами, ради экономии энергии. «Ты мне нужна!» — выдохнул он. «Для чего?» — устало спросила древняя. Шлем Васанда потерялся, волосы спутались, лицо покрывали ожоги. Звездные нити оказались не таким уж простым навыком для ослабленных древних. «Лига разрушает дворец! Снаружи нам не пройти!» «Тогда нам конец!» «Подожди паниковать! Если я доберусь до Хранителя, то смогу перехватить контроль над дворцом! Ты лучше всех должна понимать, о чем я говорю!» Тогда мы используем остатки энергии и стабилизируем пространство снаружи. А если коридор между дворцами еще цел, вы сможете по нему уйти». «Перехватить контроль?» Вассанда непонимающе посмотрела на Алекса, но тут ее глаза загорелись надеждой. «Точно, ты же это можешь, но остальные...» «Некоторое время протянут без меня», — закончил фразу землянин. «Нам надо торопиться». Во дворце тела Тоша на поиск зала спящих ушло пять минут, но с тех пор Миром изучила метки как свои пять пальцев, поэтому нашла убежище местного хранителя за время разговора Алекса с Вассандой. Есть! Гордо заявила Миром. Умничка, теперь жди, приказал землянин. У него осталось не так много энергии, чтобы добраться до хранителя звездных нитей самостоятельно, поэтому он хотел использовать Вассанду. Вот цель! Веди нас! сообщил он древней. «Не могу, резервы на нуле». «Черт, у меня та же проблема. Тогда я поведу, а ты подсоби, насколько сможешь». Алекс активировал магнит, и они исчезли с поля боя. Он тянул, а древняя своими способами перестраивала пространство. Казалось, дорога займет кучу времени, но, помогая друг другу, они добрались до цели всего через несколько минут. Алекс сильно подозревал, что все дело еще в слабом контроле хранителя над Дворцом Звездных Струн, что было им на руку. Рядом с хранилищем их ждала толпа скелетов в пять сотен голов. Слишком много для двух лазутчиков с опустошенными резервами. Едва адепта появились, скелеты синхронно сделали шаг вперед, поднимая руки. Алекс уже знал, чем это закончится, и торопливо бросил по сторонам два небольших шарика хаоса. На большей энергии не хватило. Безголовые тут же начали бестолково ходить кругами, и чем ближе к шару, тем суетливее становились их движения. «Откуда ты их берешь?» — поинтересовалась Васанда. «Что именно?» — напряженным голосом спросил Алекс, одновременно набирая энергию. «Нужные навыки. Раньше я этой штуки не видела». древний кивнула на ближайший висящий шарик. «Подсмотрел «Вот тут недалеко. Неважно». Неожиданно стражи начали палить во все стороны. При этом целились по шарикам хаоса, но безбожно мазали, однако компенсировали промахи энтузиазмом. Они явно не видели источника помех, но примерно чувствовали его положение. Что характерно, по друг другу скелеты периодически попадали, но серьезных проблем это не вызывало. Металл немного плавился, и все. К счастью, на лазутчиков противник перестал обращать внимание, словно те стали для стражей абсолютно невидимыми. Однако Алекс понимал, что долго это не продлится, и что вся проблема не в самих стражах, а в плохой обратной связи между ними и кукловодом. Рано или поздно вражеский хранитель перестроится и к стражам вернется зрение. Тем не менее, передышка позволила немного восполнить резерв. «Приготовиться!» Бросил он спутницы, влил накопившуюся энергию в домен и перенес их в операторскую, которая ничем не отличалась от уже виденной им операторской во дворце тела Тоша. Та же комната, со светящейся картой на стене, панелями, креслами и возвышением в центре, над которым колыхалась молочно-белая медуза, запертая в невидимый пространственный сейф. Правда, в этот раз комната была заполнена стражами. Но, как и снаружи, это были самые простые скелеты. Недолго думая, Алекс просто достал несколько слабых артефактов, кинул в толпу и взорвал. Ничего лучше в отсутствии энергии он придумать не мог. Вибрации силы заполнили операторскую, отразились от стен и снова прошили скелетов. Те замерли, а двое адептов торопливо достали оружие и стали кромсать противника. Пару раз скелеты огрызались, но Алекс взрывал новый артефакт, и враги опять замирали. Скорее всего, взрывы повреждали не самих скелетов, а пространственный сейф, в котором находился хранитель. Пусть тот защищал Медуз ото всех невзгод, но силу сложно было остановить барьерами, а хранители были крайне уязвимыми созданиями. По крайней мере, Алекс очень на это надеялся, так как, если он прав, его союзникам сейчас также стало легче. Наконец, все скелеты оказались на полу. «Ты как?» Повернулся он к Васанде, которую выбросы силы должны были задеть по полной программе. «Пока, держусь», — тяжело дыша ответила она. «Действуй». Вдруг древняя упала на одно колено, а потом завалилась на бок. Но сознание не потеряло. Лишь махнула рукой в центр комнаты, мол, давай быстрее. Алекс кивнул и подскочил к пространственному сейфу. Поскольку когда-то он вытащил Миром из аналогичного укрытия, то отлично понимал, как Сиев устроен. Вот только сейчас ему ни в коем случае нельзя было доставать Медузу. Этим он оборвет сложнейшие связи между Хранителем и его хозяйством и похоронит последнюю надежду на управление Дворцом. С учетом того, что происходило снаружи, это точно приведет к гибели всех членов миссии. Не мог Алекс и подменить Медуз. Об этом его заранее предупредило Миром. Она просто не встроится быстро в паутину связей, подходящих к сейфу. Такие вещи на ходу не делаются. Поэтому им оставался один единственный способ — не заменить «Медузу», а перезаписать сознание хранителя, как это, собственно, и сделала Лига. Только в случае Алекса речь скорее шла не о перезаписи, а о внешнем контроле. Вблизи хранитель ничего не мог противопоставить нарушителям. Разве что долбануть силой. Но сейчас Медуза была парализована. Плюс еще один шарик хаоса возле нее дополнительно сбил настройки. Надо было сразу его поставить. Тогда не пришлось бы уничтожать скелетов в операторской. Досадливо поморщился Алекс. Черт, у меня же еще и три стражи есть. Совсем о них забыл. Хотя не факт, что миром смогла бы ими управлять. Тем не менее, землянин был крайне недоволен собой. Слишком он расслабился. Привык полагаться на разгон сознания, когда можно подумать над тактикой прямо в разгар боя. А вот в такие моменты, когда энергия заканчивалась, он становился беспомощным. Точнее, забывчивым. Ну да ладно. Зато теперь он был абсолютно уверен, что бой между союзниками и многотысячной толпой низших стражей точно закончился. Хоть какой-то плюс пространственный сейф нисколько не мешал и сосредоточившись алекс запустил щупальце восприятия в молочный студень перед собой через несколько секунд обнаружил бьющиеся в панике сознания хранителя и кто теперь скажет что думающие машины не испытывают ярких эмоций еще как испытывают не останавливаясь алекс охватил вниманием разум хранителя и с некоторым сожалением стер фактически это было убийство подневольного существа Но перевербовать его быстро не было никакой возможности. Так утверждала Миром, и на переговоры не было времени. Наверняка Лига оставила хранителю инструкции, что делать в случае захвата. Чего доброго, тот еще взорвется. Готово, сообщил Алекс Миром, поставив внутри медузы метку. Действуй! Есть контакт! Деловито отозвалась спутница. Приступаю к захвату. Несколько минут ничего не происходило хотя Алекс чувствовал ураган импульсов, испускаемых метками миром. Воспользовавшись паузой, он подошел к Вассанде, которая к этому моменту потеряла сознание, лицо древней посерело, а дыхание стало прерывистым. Достав контейнер с эссенцией, который он носил с собой в качестве аптечки первой помощи для древних, Алекс начал вливать живительную энергию в ядро Вассанды.